Сорок шесть. Гниение. Не только мой ум, но и все мое существо, кажется, сжимается вокруг одной мысли. Я несу ответственность за Марка, и я потерял его. «Мне нужно найти моего сына!» — говорю я, в этот раз, вопреки своей манере все уточнять, я не желаю тратить время и дыхание. «Ему всего семь лет!» Бледные тонкие губы охранника кривятся в клоунской гримасе. «С самого детства толкаешь парня на плохую дорожку». В его голосе столько отвращения, что я теряюсь. «С детства?» «Толкаю?» «Знаем мы ваши хитрости и ухищрения. Мелким пользуешься, чтобы попасть туда, куда вход запрещен. Так ведь?» «Вы ошибаетесь». Возможно, следовало подпустить в голос праведного гнева. Слишком уж равнодушен взгляд охранника. «Мы доставляли посылку. Теперь будь добр. Просто!» «Ты забыл одеться!» «Что?» «Нашел бы хоть костюм нормальный!» Он явно издевается надо мной. «Наверное, имеет в виду шубу Санта-Клауса. Так, думаю я, пока он не добавляет. Если хочешь, чтобы люди думали, что ты почтальон, раздобудь себе форму!» «Я не хочу, чтобы кто-то что-то обо мне думал. Я писатель. А теперь, пожалуйста, дай мне пройти!» Я шагаю к двери и хватаю ручку. Но охранник не двигается. «Я говорю, дай пройти!» Я налегаю на дверь изо всех сил, и тут он бьет меня в живот. Удар быстрый, в полсилы, но у меня еле-еле выходит устоять на ногах. Ловя воздух ртом, как рыба, я отшатываюсь и задаю идиотский вопрос. «Ты... ты что вообще делаешь? Хочешь подать на меня в суд за нападение? Ха, вот умора будет! Просто уйди с дороги, я забуду про все!» Слова на ветер. Если он и подвинулся чуть-чуть, то лишь для того, чтобы заслонить от меня своей тушей дверную ручку. «Ты будешь выглядеть полным идиотом, когда я расскажу об этом», — говорю я менее уверенно, чем мне бы хотелось. «Я уже сказал тебе, мне нужно отдать книгу в издательство». «И кто тебя издает?» «Их имена тут есть», — уверяю я его. «Шесть, сто двадцать». «А, да. Какой-то там Илья?» «Илу». «Издательство Лондонского университета. Кирпичик и Колин Вернон». «Всего двое. Маленькое какое-то издательство». «Они ре... докторы Моя речь снова идет в разнос, и меня охватывает липкий страх. «Вот, смотри!» — говорю я, вытаскивая кошелек и извлекая из него кредитку. «Вот, кто я!» Он по бычьи опускает голову и хмурится. «Ну и что?» «Как? Что?» — срываюсь я на крик ну да тут написано твое имя и что ты писатель говоришь а ну покажи книгу что-то я о тебе до сегодняшнего дня вообще не слышал слова путаются в голове и совершенно очевидно что моя злость не поможет мне их распутать долго ты собираешься пороть чушь рычу я выступая вперед что ты хочешь сделать с моим сыном а это зависит от того что твой сын сделал говорит охранник выпячивая живот и добавляет «Если у тебя вообще есть сын!» «Ладно, ты меня достал», — говорю я и выхватываю мобильник. «Я звоню в полицию?» «Круто! Вот веселье-то будет!» «Вот только веселится! Буде! Ш не ты!» Заверяю я его, борясь попутно за власть над своим же языком. «Ты что, взаправду считаешь, что нашуритель закона станет им звонить?» «Кто-кто?» «Ранушитель!» «Нарушу Мои губы складываются в безрадостный оскал, я пытаюсь отразить прущую наружу тарабарщину. «Смотри!» — рычу я и взмахиваю рукой с телефоном. «Ну и кому же ты на самом деле собрался звонить?» «Я покажу тебе, Монер! Номер!» «Снова фокусничаешь!» «Парень, тебе место на сцене!» Я тычу в него мобильным, но амбал лишь еще больше выставляет живот вперед. Пока я собираюсь силами, чтобы приказать ему «набирай сам», телефон вдруг начинает громко распевать, желая нам счастливого Рождества. На мгновение я не понимаю, почему этот номер на экранчике выглядит знакомым, а потом понимаю, что это Марк. Нажимая кнопку принятия звонка, я едва не роняю телефон. Руки дрожат от нетерпения. «Где ты?» Вопрос этот мы задаем друг другу синхронно, и Марк заливисто смеется. «Я в здании!» — выдавливаю я, боясь, что это рассмешит его пуще прежнего. «Где ты?» «Здесь». «Нина! Дошу! Титсей! Час!» — умоляю я, и колокольчик устройства в белом пластиковом ящике под дверью, по крайней мере, начинает звенеть. Охранник немного приоткрывает дверь. Марка мне не видно, но я слышу его голос. «Саймон, там?» «Я здесь, Марк! Этот иди-диот думает, что я брагитель, прикинь!» «Он меня не пускает!» Хоть слова, моим главным образом направлены на охранника, реагирует на них Марк. Он начинает смеяться. Как-то уж слишком истерично, а потом иступленно. Быть может, из-за своей веселости кричит. «Помогите кто-нибудь! Они поймали Саймона Лишевица! Они его не пускают!» «В этом нет необходимости, сынок!» Смущенно бормочет охранник. «Не сходи с ума!» «Помогите! Помогите!» Упрек лишь раззадоривает Марка. «У них там Саймон лишевец они схватили его?» «Ну что, похоже мы на перступников!» — взываю я комбалу. сталь бы мы так себя вести! а Опомнись уже!» «Помогите же кто-нибудь!» — крики Марка крючами вонзаются в уши. «Его тут схватили, а у него на носу днюха!» Охранник поворачивает свою тупую голову ко мне, все еще загораживая проход. «Это правда!» Я едва могу разобрать его за воплями Марка. «Да, черт возьми! Пусти меня уже!» Не знаю, из-за чего он меняет решение. То ли из-за моей настойчивости, то ли из-за стараний Марка, то ли еще почему-то, но медленно, словно вдруг набрав лишний вес, оборачивается и распахивает дверь. «Беги, пока я не передумал», — говорит он мне, затем обращается к Марку. «Вот он, твой Саймон! А теперь убавь громкость! Райончик тут тихий!» Я едва успеваю выскользнуть наружу, и дверь захлопывается за моей спиной. Марк явно хочет что-то сказать, но выжидает, и в молчании мы доходим до самой Гауэр-стрит. «Это было весело», — говорит он у станции. «Что?» Мой голос звучит довольно резко. Он не отвечает, и тогда я спрашиваю. «Что случилось после того, как ты убежал?» «Я упустил их из виду». «Ты не знаешь, кто это был?» не -а. «А как они выглядели?» «Как и он...» Говорит Марк, тыча большим пальцем куда-то через плечо. «Я оборачиваюсь. На улице пусто. Мне требуется несколько мгновений, чтобы понять. Ты о том типе, что они выпускал меня?» «Да, о нем». «Сильно похож». «Не уверен. Я его еле-еле рассмотрел. Он скорчил рожу». Я решил не спрашивать, какого рода рожу, несмотря на внезапный иррациональный страх того, что Марк действительно видел охранника. Мысль подталкивает меня еще раз убедиться в том, что улица все еще пуста. «Этот клоун идет за нами?» — спрашивает Марк. «Я никого не вижу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы этими словами закрыть тему. Но все же не сдерживаюсь добавляю. Знаешь, хватит с меня пока клоунов». «Клоунов? Ты же не Атаби. и «Его с меня пока хватит». Весь оставшийся путь до станции Марк молчит. Выпуклые зеркала у турникетов раздувают его лицо, на котором ни то недоверие, ни то упрек. Понять трудно, коль скоро он не произносит ни слова. Когда мы спускаемся на платформу, в дальнем конце которой несколько подвыпивших гуляк явно с какой-то вечеринки вводят шатки, валки, хоровод и раздувают тещины языки, его молчание вынуждает меня сказать. Когда я говорил о клоунах, я думал о цирке. «Приехал цирк? Мы пойдем?» «Тебе так понравилось увиденное, что ты хочешь больше?» «А ты разве нет?» «Мне хорошо и так». Теперь не остается сомнений в том, что выражение его лица недоверчиво сердитое. «А я думал, тебе нравится таби «Не понимаю, как он со всем этим связан?» «Очень просто». Марк издает неуверенный смешок. акомпанементом его словам служат душащие звуки и бумажный шелест тещиных языков. «Он? Это то, что мы видели?» «Ты про его фильмы?» Когда Марк кивает, смеюсь и «Прости, я почему-то подумал, что ты говоришь про то представление в цирке». «Почему? Я же совсем не то имел в виду». «В чем-то он похож на тех клоунов, не находишь?» «Ну, не знаю даже», — Марк снова хихикает. «Мы же так на них и не посмотрели». «В смысле ли? Ты это-то о чем? Я не могу сказать, поражен ли он вопросами или тем, что я выговариваю гораздо больше слогов, чем нужно». «Ну ты даешь, Саймон, мы же так туда и не попали». Он явно разыгрывает очередную шутку, но у меня это, на удивление, не вызывает недовольства. «Почему же? Не попали». Он улыбается мне так, будто это я сейчас над ним подшучиваю. «Мы сходили тогда весь парк, как какой-нибудь лабиринт. Цирка нигде не было. Потом позвонила мама и подобрала нас». «Я чувствую, будто все кругом. Широкая улыбка Марка, необъятное холодное дыхание приближающегося поезда, раскачивающееся в хороводе гуляки, плюющиеся тещинами языками, словно в попытке изобразить лягушек, вот-вот исчезнет, как мираж, который уже не выдерживает собственного притворства». Я хватаюсь за память, как за соломинку, способную меня спасти. Погоди-ка, Марк, она же спросила тебя тогда, понравилось ли тебе, и ты ответил «да, было смешно». Да, так и было, но я говорил про фильм, фильм стаби Вот как!» Мои слова уносят поток воздуха, мчащийся впереди поезда. Из-за грохота колес я и сам их едва слышу. Бездумно следую за Марком в вагон. Пока он сидит напротив, я все жду, что он начнет широко улыбаться. «Ага. Саймон, старик, славно я тебе разыграл». Но он натыкаюсь лишь на его не обеспокоенный взгляд. «Ты же шутил сейчас, когда говорил о цирке, правда?» «Да. Просто пошутил». Сказав это, я задаюсь вопросом, кто же из нас кого обманывает. Или мы оба лишь пленники чьей-то хохмы. «Кто же тогда здесь главный шутник?» Гуляки машут нам во след. Дудит и хлопает нестроенный хор бумажных язычков. «Ладно». Поезд уносится в темноту. Чем усерднее я стараюсь припомнить подробности того представления, тем больше мне кажется, что она разворачивается прямо сейчас вокруг нас. На станции «Фарингтон» я вижу мужчину, который опустил голову между ног, будто собирается встать на нее. Проезжая барбикан, я вижу, как мужчина явно, судя по жестам, исполняет комические куплеты — только звук не проникает сквозь стекло. На станции Моргейт я примечаю высокого мужчину в развивающихся одеждах, толкающего перед собой коляску. Не может же он быть настолько высоким, что ему приходится склониться, чтобы ухмыльнуться нам. А на Ливерпуль-стрит мужчина несет на плечах ребенка, и тот, убеждаю я себя, не выделывает цирковой трюк, ставил ладошки отцу на плечи и задирая верхнюю часть тела в воздух. Проезжая «Олдгейт», Я пытаюсь понять, кто это смеется где-то в вагоне, не делая пауз для вдоха, но даже когда поднимаюсь на ноги и озираюсь, не нахожу никого. Наверное, надо было повнимательнее рассмотреть платформу. Мне кажется, что лица и выражения людей здесь до ужаса одинаковы. Свет проплывает в туннелях между станциями, окна мерцают, словно кадры старой пленки. Всякий раз, когда я ловлю взгляд Марка, он улыбается, будто смакует мою или все-таки чужую шутку снова и снова». Такие мысли опасны. Они заставляют обо всех, в том числе и о Марке, думать плохо. Если я каким-то образом нафантазировал тот цирк, какое это теперь имеет значение? Если я попытаюсь как-то описать этот опыт в своей книге, смогу ли я лучше понять то, что творилось в голове Теккерия Лейна, или хотя бы в моей? Ведь написание — один из способов понять мир. Или все дело в том, что мне сейчас до удари хочется — сесть за свой собственный рабочий стол. Хоть там у меня есть какой-никакой контроль. На Тауэр-Хилл я поднимаюсь по эскалатору впереди Марка. В неукротимом свете пухлого, беловатого неба все. Дороги, офисы Тауэр, пребывающие в рождественском настроении прохожие мы сами, выглядит менее реальным, чем мне бы хотелось. Проблема тут, конечно, только во мне. Но насколько сей совершенный образ в сознании близок к реальности, нужно как-то с этим разобраться, нужно... У самых дверей квартиры Марк спрашивает. «Что будем теперь делать?» «Пока а. все, что душе угодно». «Может, сыграем в игру, что ты мне подарил?» «Давай». «Но она ведь только для одного игрока». «Ну, хоть посмотришь. Она как лабиринт, без выхода». «Наверное, по моему лицу он замечает, что эта перспектива не кажется мне радужной». «Можно я тогда посмотрю табби «Думаю, да». «Где диск?» «В моей комнате». «Ну вот и славно». Не знаю, как долго я сижу, тупо пялись в пустой экран. Он будто отражает мое замешательство. А работа тем временем не ждет. Надо что-то делать. Я проверяю почтовый ящик и сразу удаляю кучу писем от неизвестных отправителей. В этот раз я даже не пытаюсь расшифровать ту бессмыслицу, что значится в их темах. Или все-таки какой-то смысл там был. Вроде как привычные слова, но с переставленными буквами... А попытки вспомнить, голова начинает болеть. Боль лишь усиливается, когда я по привычке проверяю свой тред на IMDb. К как же тут стало тихо. Наверное, мистер Ошибка в описании решил, что больше не существует, или что мы все решим, что его никогда не существовало. В издательстве я ни его, ни мистера К.В., называющегося редактором, не застал. По факту, когда это туда б пришел, там никакого, кроме меня, не было. Чистая победа, да, я считаю. Несогласные есть?» А может быть, мистер ошибкой в описании просто слишком занят тем, что сидит на тройное W tabisfilms.com и занимается нехитрым копировать-вставить? Все мое нутро сжимается, когда я перехожу по ссылке. Там, видя измененное, начало первой главы моей книги. Я листаю дальше. Материала стало больше, много больше. Я сжимаю зубы до тех пор, пока вся челюсть не превращается в сплошной комок боли а потом губы растягиваются к самым ушам. Я читаю начало второй главы. Корьерат Абби началась в Гавилуде. Егоб первый, дебутный. Фильм назывался «О большой вечерней переполохах». А потом в стене внезапно загогорается окно, звук конет, и на экранах бессловесное кино. Этот луч... Прямой резыский этот призрачный хомут заставляет меня плакать и смеяться пять минут. Быть у ча час теньком событие, плыть, топить, идти на дно. Жизнь моя к инимат. О, огр чёрнош деалаяку. Чем дальше по тексту, тем глупее и бессвязнее этот кошмарный бред. Я начинаю хлопать в ладоши и смеяться. Наверное, мое веселье выглядит дико. Не могу точно сказать, когда в поток моего хохота вливается тоненькое хихиканье из-за спины. Резко дернув головой, я вижу Марка, стоящего в дверях. «Что читаешь?» — выдавливает он сквозь смех. «Может быть, это новый язык. Может быть, скоро мы все будем так писать. Я прокручиваю столько, сколько могу выдержать. Это, похоже, далеко не все. Полагаю, таким один идиот видит юмор». Какое-то время это и правда смешно, но делу время, потехе час. С этими словами я открываю документ со своей рукописью, листаю до второй главы, и мышка вываливается у меня из рук. «Корьер обби Абби в Говилуде, як гоп первый дебютный фылм...» Слово в слово, глава за главой. Мои глаза, кажется, превратились в горячие угли что вот-вот почернеют. Мозг пульсирует в попытке выдать хоть какое-нибудь самое дерьмовое объяснение. Марк тем временем веселится за нас обоих. С трудом сохраняя самообладание, я поворачиваюсь к нему и цыжу сквозь зубы. «Это ты сделал?» «Да?»